пересказывает поэту его жизнь гаерский переиначивая снижая её как каровье в романе снижает опошляет всё даже смерть голова прочь правая нога хрусть пополам левая хрусть пополам я неизлечим говорит мастер «Я очень и очень болен», — говорит Есенин в «Черном человеке». Булгаковский герой укрывается от чувства страха, газетной травли и угрозы ареста в психиатрической лечебнице профессора Стравинского. Есенина в ноябре 1925 года укрывает в своей лечебнице от ареста и категорически отказывается выдать милиции и чекистам известный психиатр, Ганушкин. Он был земляком поэта и всячески опекал его. Хмысталов. Скорее после выхода из своего убежища оба погибают. Мастер от рук нечистой силы Есенин в известном смысле тоже от её рук. Разница судьба мастера не точная калька с есенинской судьбы. Есенин не побоялся публиковать и Пугачева, и страну негодяев, и я себя обманывать не стану. Ни злодея я и не грабил лесом, не расстреливал несчастных по темнице. У булгаковского героя на это не хватило духу. Он не заслужил свет, а он заслужил покой, говорится в романе о мастере. Много та много написаны о смысле этих булгаковских света и покоя, действительно сложных и многосмысленных. И всплывает в памяти осенинская строка: "Тихий покой и свет". Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Чтал Игорь Мурашко. Звукорежиссёр Лидия Антоненко. Киев, 2008 год.